ВАЖНАЯ РАБОТА Сознание разгоралось медленно, словно грузился в старенький, забитый ненужными файлами компьютер. Перед глазами плыли последние сцены, которые он запомнил перед погружением в сон. Торжественное мероприятие, посвященное очередной попытке погрузить человека в анабиоз сроком на год, лица немногочисленных друзей – Светловолосая девушка, которая могла бы стать единственным существующим родственником, но так и не стала. Профессор с ассистентами в белых халатах, большая полупрозрачная капсула, совсем не похожая на гроб, как он того опасался. Олег открыл глаза и несколько секунд смотрел на серые и черные пятна, хаотично движущиеся в поле зрения. Потом глаза сфокусировались, и он понял, что смотрит снизу на открытую крышку на биозные капсулы, прозрачный материал, который искажает происходящее снаружи. Эксперимент, видимо, удачно завершён, и раз так, Олег в скором времени получит очень кругленькую сумму денег и отправится на несколько лет отдыхать в тёплые края. Удивляло только отсутствие лаборантов, которые должны были помочь выбраться ему из капсулы. «Долго там ещё прохлаждаться будешь?» громко спросил неприятный мужской голос. Серое пятно за крышкой капсулы пришло в движение, и над Олегом склонилось круглое лицо небритого мужчины. Если бы не толстая самокрутка, который незнакомец отчаянно дымил, его можно было бы принять за институтского грузчика, почему-то первым подлезшим капсуле. «Вы почему курите в лаборатории?» слабо возмутился Олег, взялся руками за борта капсулы и осторожно сел. Незнакомец неприлично заржал, отошел на несколько шагов в сторону и уселся на кучу строительного мусора. Рядом с ним тут же прилегла черная беспородистая собака. Изумленный Олег осмотрелся по сторонам. Ни профессора с ассистентами, ни торжественной толпы, ни яркого освещения над стерильно чистой капсулой. Мрачная грязная пещера с многочисленными дырами в угловатых сводах и огромной рваная дыра в стене, сквозь которой виднелся кусочек голубого неба. А еще неприятный запах, который Олег вдруг ощутил с какой-то особой эстротой и далекие звуки детских трещоток. Что происходит? Шокированный Олег едва нашел себе силы задать этот простой вопрос. «Где профессор? Кто вы? Да хрен его знает!» Простодушно ответил незнакомец, видимо, на первые два вопроса сразу, и почесал ухо. «А меня зови Блыс. Ты кто по профессии?» Глядя в простоватое лицо блыса, Олег отчетливо понял, что произносить название специальности из диплома или тем паче свою должность с последнего места работы просто бессмысленно. Поэтому сказал просто, и, как ему показалось, максимально доступно. «Связист!» «Во! Я так и знал!» Немедленно возлековал Блыс. от сердцем почуял. Я ведь тоже связист. А тут нет, такая подмога. Давай, вылезай, пойдем обед готовить да за работу приниматься». Черная собака, почуяв перемену в настроении хозяина, резво поднялась, пару раз звонко гавкнула и закружила вокруг капсулы. Детские трещотки вдалеке зашлись в суматошном треске. «Сперва объясните...» где я нахожусь и почему меня из капсулы извлекаете вы, а не научная бригада института, — твердо сказал Олег. Блыс недоуменно пыхнул самокруткой и переложил на колени предмет, который до этого висел у него на плече. С растущим чувством тревоги Олег понял, что смотрит на автомат. А одежда Блысы больше всего напоминала подрядком изношенную и залатанную армейскую полевую форму. «Но это, — сказал он, — здесь старый город». Сюда мало кто ходит, фонит здесь еще изрядно. Но у меня доза малая набрана, и я решил поискать чего-нибудь нужного. Вот тебя штучка и нашла, а я откопал. Черная собака громко гавкнула, словно подтверждая свои права на сделанную находку. — Я верно понимаю, что произошла какая-то катастрофа, и времени прошло гораздо больше, чем год? — спросил потрясенный до глубины души Олег. — Ну да, — простодушно сказал Блысс. «Ты из какого года?» «Так, вижу бирку на капсуле. Это получается...» «После тебя с небольшим перерывом было две мировые атомные войны, а лет через двадцать еще одна, уже серьезная». 20 лет?» — ахнул Олег. «Я пролежал в анабиозе больше двадцати лет». «Не знаю точно», — старожен сказал Блыс. «Но ты учти, мне про последнюю войну, что была за той, за серьезной, прадедушка рассказывал» а он долго пожил, несмотря на огромные опухоли в кишках. «Не может быть!» — помертвел Олег. «Слушай, давай уберемся отсюда», — сказал Блыс, «а то здесь все еще фонит порядком. Капсула твоя тебя, наверное, уберегла от слишком большой дозы, но водоросли со смолой все равно пару месяцев жрать придется». Он помог шокированному и пастошенному Олегу выбраться из капсулы, подсокол языком, глядя на чистенький белый и очень тонкий комбинезон, и со вздохом вытащил из мешка длинный свитер и пару старых ботинок. «Одевайся», — сказал он. Думал, что в прибыток с работы а получилось в убыток. Но зато помощника себе на узел связи нашел. Они медленно брели по разрушенным улицам города, в котором явно много лет никто не жил. Штучка бежала впереди, заглядывая в развалины каждого дома. Становилось все жарче, и Олег попытался было снять свитер, но Блыс не позволил. — Ты что? — В белое пятно, кто хочешь, пальнет, просто на всякий случай. На тебе же не написано, что ты связист. — А почему здесь все полят в белые пятна? — вяло поинтересовался Олег. — Так война за ресурсы не прекращается никогда, — пожал плечами Блыс. — Только на узлах связи «Более-менее спокойно. Любой банде или одиночке-выживальщику связь завсегда нужна. Не трогают, однако. А кто полезет, у нас со штучкой два пулемета за каменными стенами». «Мир после ядерной войны? Радиация? Банды? Борьба за ресурсы?» — сказал Олег, останавливаясь. «И какая же тут связь? глубинная почта? Ты что?» — замахал руками Блыс. «Все на гораздо более высоком уровне. А голубей сожрали бы сразу». «И что здесь у вас? Кабель? Или все-таки радиосвязь?» «Все скоро увидишь и узнаешь». Звонко залаяла штучка. Блыс поднял автомат и встал на одно колено, готовясь стрелять. Из развалин длинного многоквартирного дома выбежало нечто размером с крысу, но в большей степени напоминающее паука с длинным пушистым хвостом. Рыжая тварь, покрытая короткими редкими волосками, Шустро, перебирая лапками и пощелкивая на ходу клешнями, резво перебежала дорогу и скрылась в остатках какого-то магазина. «Это машурк», — успокаивающе сказал Блыс. «Они для людей не опасны. Раньше-то если толпой в гнездо к себе затащат». Олег представил себе, каково оказаться в гнезде машурков и содрогнулся. «Как ты сумел открыть капсулу?» — спросил он у Блыса. «Мне профессор говорил, что вскрывать крышку сможет только он». Так их много в развалинах сохранилось, — спокойно ответил Блыс. Дед говорил, что перед последней войной в такие капсулы очень многие ложились, чтобы пережить тяжелые времена. Тут много кто умеет открывать такие штуки. Ничего сложного нет. Правда, далеко не все там живыми оказываются. Олег стер с лица пот и решительно стянул через голову свитер. А на возмущенное бурчание Блыса решительно сказал, «Пусть стреляют. Лучше от пули помереть, чем от жары». Узел связи оказался большим сараем на пустыре, рядом с которым прилепилось несколько сарайчиков поменьше. Несколько особняков стояла конструкция, одна стенка которой выглядела большим натянутым куском кожи. «Сперва обед, а потом надо за работу браться», — бодро сказал Блыс. Через полчаса, обнаружив в леповатой глиняной миске волосатую ножку, Олег брезгливо поинтересовался у Блыса, из чего сделан суп. «Это Машурк», — просто ответил тот. «Они здесь повсюду». После обеда Блыс взял большой инструментальный ящик и повел Олега на улицу. «Ну что, связист?» — сказал он, открывая грубые железные застежки. «Пришла пора обеспечивать твой новый дом устойчивой связью». Несмотря на общий упадок сил и тяжелое уныние, после сознания того, где он оказался, Олег ощутил интерес. В этом грубом мире всеобщей и деградации, связь, по словам блыса находилась на куда более высоком уровне, чем голубиная почта. Неужели люди сумели приспособить для своих нужд медную военную полевку? В большом удивлении Олега из сундучка Блыс вытащил две деревянные колотушки, обмотанные тряпками. «Что это?» «Это тамперы», — объяснил Блыс и вручил колотушки Олегу. «И чего с ними делать?» начиная смутно постигать истину, спросил Олег. «В тампер башню стучать», — снисходительно сказал Блыс. «Чего же еще?» На крыше сарая появился Машурк, и Блыш отвлекся на шустрые насекомое ругаясь, на чем свет стоит, и кидая в него камнями. Машурк быстро ретировался. Олег, как парализованный, смотрел на тамперы в своих руках. «Пойдем!» сказал Блыс и повел его к той самой странной конструкции с кожаной стеной, которую Олег заметил ранее. Смотри. От удара тампером по натянутой коже по округе распространился низкий барабанный звук. Наука не хитрая, быстро говорил Блыс. Вот такую серию ударов мы называем «ма». А вот такой «ур» еще есть. Олег его почти не слушал. Вместо ожидаемой электросвязи ему предложили стать источником акустических сигналов. Словно где-то в Дикой Африке современные люди обменивались ударами в барабан. И это означало, что вершиной технических достижений нового мира являлся автоматный патрон. «Вот тут я запас табличку», — бубнил Блыс. «Прямо по ней иди, отстукивай каждый удар». «Как я тебе показывал?» «Шифрованные сообщения?» — уныло спросил Олег. «Да ты не расстраивайся», — бодр сказал Блыс. «Работа на свежем воздухе, еда всегда есть, и защита какая-никакая. Ничего лучше для новичка и придумать нельзя». Олег взял в руки тамперы и не смело стукнул в кожаную стену. Тампер башни отозвалась громким гулом. «Отлично», — поширительно сказал Блыс, — «а теперь сильнее». И Олег стукнул так, что от громкого удара казалось лопнут барабанные перепонки. «Супер!» — возлековал Блэс. «Держи таблицу!» Сам он взял в руки автомат и полез на крышу сарая. А Олег быстро просмотрел схему и взялся отстукивать замысловатый ритм. Ничего сложного в работе не было. В гулу гигантского барабана он быстро привык, тем более, что вскоре откуда-то издалека начали доноситься похожие гулкие звуки. «Это узел кропа!» — крикнул с крыши сарая Блэс и принялся что-то писать на большой доске. Через некоторое время гулки и дробные звуки доносились уже с разных сторон. Судя по всему, тампер башни теперь стучали отовсюду. Вскоре весь мокрый от пота Олег остановился, чтобы передохнуть. К этому моменту он отстучал десяток кодированных таблиц и мысленно смирился с новыми представлениями о работе связиста. Тем более, что освоение тамперов давалось им очень легко. Типов ударов было всего несколько штук, а кодовые таблицы выглядели на удивление примитивно. «Вон из бочки воды попей!» — крикнул ему с крыши сарая Блыс. Олег отодвинул тяжелую крышку и в страхе отпрянул, когда чуть ли ему не в лицо из бочки выпрыгнул Машурк. «От зараза!» — заорал сверху Блыс. «Нашел, где спрятаться! Бей его, бей!» Но Олег только пожал плечами и взялся за ковшик для воды. Пока он пил на удивление холодную чистую воду, к сараю подъехал драндулет, словно собранный из дужек от кроватей. Из него вывалился толстый мужик в грубой кожаной куртке и закричал Блысу, вальяжно сидящему на крыше. — Уважаемый Блыс, холера шлет тебе привет и спрашивает, почему скорость связи сегодня так низка. Олег насторожился. Ему казалось, что он стучит в барабан достаточно быстро, да и Блыс ничего не говорил. «А есть прибор с собой?» – спросил Блыс толстяка. «Вот!» – достал тот, выужива из-за пазухи самый настоящий ноутбук. У Олега отвисла челюсть. Блыс спустился с крыши, открыл пристройку рядом с сараем, распахнул двери. За тяжелыми несуразными створками мелькнули ровные стойки, набитые коммутаторами и маршрутизаторами. Аккуратные жгуты проводов торчали из многочисленных активных портов. Мерцали такие родные зеленые огоньки – Словно бы открылся временной портал, и Олег случайно заглянул в родное время, в собственную серверную. Дыхание пресеклось. Несмотря на жару, от невозможности происходящего Олега затрясло, как от холода. Блыс тем временем что-то подергал, выругался, переключил какие-то провода и с досадой сказал. «Стоило на пару часов отвлечься, и уже двух коннекторов нету. Проверь сейчас». «Во, нормально», — обрадовался Толстяк. «С нас причитается». Он погрузился в свой тарантас и, оставляя клубы пыли, умчался к темнейшим вдалеке пристройкам. «Ты чего?» обратил, наконец, Блыс внимание на своего нового помощника. «Это... это...» только и смог сказать Олег, тыча пальцем в сторону открытых шкафов. «Ну чего ты так расстроился? Я же тебе сказал, все на высшем уровне». Блыс с удивлением смотрел на Олега. «Если тут все вот так...» Если тут, то зачем вот это?» Он показал тамперы Блысу. «Так машурка в кругом полно, будь они неладны», сказал с чувством Блыс. «Там, где оптоволокно в землю не закопано, жрут изоляцию, коннекторы таскают на себе в гнезда, очень им полировка их не нравится, инструменты воруют, растяжки на антеннах скусить пытаются, а боятся эти твари только звуков тампер-башень». Вот и приходится на каждом узле такую штуку держать, да разными сочетаниями ударов их распугивать. Привыкают эти гады к одинаковым сигналам. «Это что, я на узле связи работаю пугалом?» – поразился Олег. «Но я же монтажник высочайшей квалификации. Я инженер. Я...» «Монтажников да инженеров тут и так пруд пруди», – хмуро сказал Блыс. «А вот тампером постучать некому».